И эта наступившая тишина длилась какое-то время. Голос, ставший для меня за эти короткие секунды родным и близким, и молк, и я услышала густое сопение утомившего соборона Он аккуратно положил трубку, начал внимательно рассматривать глушитель пистолета. А потом, совершенно неожиданно для столь драматической ситуации вздохнул, надо было действовать, что-то говорить, как-то выворачиваться, а я, что случалось со мной крайне редко, утратила дар речи, испытывая только растущие физиологические позывы. Ну... Гескин оторвал, наконец, взгляд от комплектующей детали авторучки Паркера. «Сэр Джеральд», — выдавила я, — «что бы вы там не решили, позвольте мне все-таки сходить в туалет. В конце концов, я женщина и просто обязана думать о том впечатлении, которое произведу на аргентинских патолога-анатомов при вскрытии. Да. Протянул барон. Кадры они всегда умели готовить. Вы о ком? Вы, кажется, хотели в туалет? Так идите. Только не вздумайте выкинуть какой-нибудь фортель и не запирайте двери. Господи, да к чему столько предосторожностей вы можете пойти вместе со мной? Ручаюсь, это будет упоительное зрелище. Не злоупотребляйте моим терпением, госпожа Мальцева, иначе Иначе вы застрелите меня без глушителя. Ну хорошо, хорошо, примирительно добавила я увидев, как сверкнули глаза Гескина. «Пять минут, и я вновь в вашем распоряжении». Я бодренько направилась к туалету, но внезапно остановилась, как вкопанная. Мне вдруг стало страшно. Я представила, как Гескин за моей спиной поднимает пистолет и... Я медленно повернулась. «Что еще?» Раздраженно спросил барон, уже усевшийся в глубокое кожаное кресло. «Вас надо подержать над унитазом, пока вы не сделаете пипи?» -пи Размечтался. Буркнула я себе под нос и смело задернула шторку. «Может быть потому, что я, наконец, облегчила душу, и все остальное, или по какой-то другой причине, но, отсидевшись на унитазе и приведя себя в порядок в ванной перед венецианским зеркалом изумительной красоты, я немного успокоилась. Настолько, что почувствовала в себе силы рассуждать здраво, интуитивно я уже знала, что смертельная угроза Правда, в самый последний минут миновало. Что-то произошло. Что-то такое, что в корне изменило планы барона и по меньшей мере отдалило мою смерть. Почему он хотел пристрелить меня, думала я, бессмысленно водя щеткой по волосам. Что я такого сделала? Что сказала, чем вызвала такую реакцию? Относительно моей персоны Гескин имел инструкции. Наша встреча в Рице была запланирована. Если она и была неожиданной, так только для Эдмонды Шарлеру, Хотя теперь, после всего происшедшего, я бы не очень удивилась, если бы знала, что высокочтимая французская писательница тоже как-то причастна к фокусам конторы. Ладно, здесь все в порядке. Идем дальше. Вылазка в клуб тоже входит в рамки легенды. Встретились случайно, вместе летели. Старый волокита решил приударить за молодой женщиной. Все выглядит совершенно правдоподобно. Я не должна была знать о его связи с КГБ? Но что это меняет? Видимо, я форсировала события. Случайно разгадав суть их довольно простой комбинации против телеванов, которой мне отводилась роль приманки «Дуры-патриотки», поддавшейся чарам КГБ ради дорогой экскурсии к антиподам. Конечно, это не входило в планы в Гескина, но взять пистолет и пристрелить поддумную СССР в собственном номере — нет, это невозможно. Фарс какой-то, дешевка. Гескин кичится своим происхождением, у него... Безупречная репутация, влияние, деньги, а если он таки пашет на КГБ, то его второе дно наверняка создавалось несколько десятков лет. В него должно быть всадили миллионы. И уничтожить весь этот монолит, пусть даже в Королевском, но все-таки гостиничном, но мой пустив пулю в лоб советской провинциалки, Попасть на первые полосы газет, стать героем шумного процесса, который, кстати, неизвестно чем кончится, нет. Так не бывает. Гискин просто психанул и едва не сорвался. Он дряхлеет. У него, должно быть, диабет прогрессирует. Возможно, он помаленьку впадает в старческий маразм. Он жутко испугался за себя, за свою жизнь и репутацию, и потому чуть не ухлопал меня, а затем что-то произошло. Случилось какая-то игетский, начал ворочить извилинами, случилась какая-то штука. Он начал ворочить извилинами, а не ослабевшей прямой кишкой тоже случилось? И ты тоже думай, Валентина, думай, чем ты его так завела. Неужели только этой кличкой Жиденок, выскочивший под невзначай по ходу дела, лишь бы спровоцировать скандал? Черт его душу знает, важно одно. Если я угадаю, я выиграю жизнь, и, возможно, что-то в придачу. А если нет? «Мадемуазель, вы еще живы?» Голос Гескина раздался прямо у двери. «Последний час этот вопрос курируете только вы, барон». Я вышла в холл, обогнув Гескина, словно он был при кроватной тумбочке и нагло плюхнулась на его королевское ложе. «Что вы так долго там делали?» Гескин подозрительно поджал губы. «Чтобы произвести хорошее впечатление на прозекторов, достаточно было двух минут». «Вы забыли о работниках похоронного бюро?» «Там, насколько мне известно, работают в основном мужчины». Как детство не изменяет женщинам» даже на смертном одре. Вы имеете в виду свою постель? Что будем делать, мадмуазель? Я полагаю, что после всего случившегося, учитывая ваше и мое психологическое состояние, заниматься любовью было бы кощунством. Так что, если разрешите, я бы хотела Уйти к себе в номер и отоспаться. Утром, позвольте вам напомнить, начинается симпозиум, а мне надо хоть немного отдохнуть. Да и вам не мешало бы. Вы идете к цели на пролом, да? Когда дело касается сна, всегда. О жизни не знаю, барон. Честно говоря, я впервые попала в такую ситуацию. Только не пытайтесь меня разжалобить. Вы, не ну, девочка, и должны понимать, во что вляпались. А во что я вляпалась? Нет, правда, барон, объясните мне, во что я вляпалась. Меня это действительно волнует, поверьте. Я не преподаватель колледжа, а вы не студентка. Из-за вас я чуть было не совершил непоправимую глупость из-за вашей несдержанности, из-за вашей плебейской манеры распускать язык, господин гески Простите, если я ненароком обидела вас, право, у меня не было такой цели. Просто я вдруг поняла, что не знаю, как закончить фразу. Просто вы о чем-то догадались, так? Допустим. А догадавшись, решили проверить, до какой степени вы правы. Так, ну так. Тогда вы усыпили меня, проникли в мой номер, обыскали мои вещи и нашли... Кстати, что вы нашли? Свою фотографию, да. Гевский встал с кресла и подошел к огромному окну спальни, наполовину зашторенному ярко алыми гординами. «У вас, Валя, могло создаться несколько превратные впечатления о моей персоне. Вам это покажется смешным, но меня сие обстоятельства огорчает. До полно с пистолетом вы выглядели очень импозантно. «Перестаньте язвить, вам изменяет чувство меры», — Гескин резко повернулся в мою сторону. На алом фоне гордин, его белоснежная шевелюра и багровое лицо смотрелись угрожающим. Этакой палач в смокинге, указывающий перст, которого в любой момент грозил превратиться в топор. «Нам надо разобраться до конца. Вот-вот», — поддакнула я, чувствуя, что лучше было бы промолчать. «После этих манипуляций вы, как честный человек, я имею в виду манипуляции с пистолетом, вы просто обязаны на мне жениться. Вы заткнетесь наконец, или я заткну полотенцем вашу поганую пасть?» По выражению моего лица барон понял, что я заткнулась, притом надолго. «Вы должны ответить мне на один вопрос. Голос Гескина зазвучал чуть глухше. «Обещаю, каким бы ни был ваш ответ, вашей жизни ничто не угрожает. Мы окончим нашу беседу, и вы отправитесь в свой номер спать. Вы поняли меня?» Боясь нарушить обед молчания, я только кивнула. «Хорошо». Гескин вытряхнул из пачки сигарету и щелкнул зажигалкой. Потом, перехватив мой молящий взгляд, вытряхнул еще одну и кинул ее в мою сторону. Этим же маршрутом спустя секунду последовала и серебряная зажигалка в виде подковы. Та кличка, но прозвище, которым... Как вы сказали, меня наградили там у вас. Это правда, или вы блефовали? Я знала, что он спросит меня об этом. И знала, как и с какой интонацией ответить. Это правда. Это ложь. Баритон Гескина вдруг сорвался на фальцет. Это не может быть правдой. «Кто вы такая, чтобы с вами говорили на подобные темы, девчонка, дилетантка?» Со мной разговаривал школьный друг. Я старалась придать своему голосу нейтральное звучание. И сказал он об этом вскользь, походя, ради шутки. «Ничего в себе шутки вы можете назвать его имя, а зачем?» «Вы же не поедете на другое полушарие, чтобы разнести из пистолета его башку, ведь так, пожалуйста!» «Я могу сказать, как его звали в школе, но, боюсь, это уже не та информация, которая вам нужна!» «Ну ладно!» Гискин отошел от окна и вновь сел в кресло. «Сейчас это действительно не принципиально!» «Неужели вас настолько задела вся эта история?» На сей раз я спрашивала искренне. Меня и впрямь интересовало, что же происходит с этим старым, сложным и, видимо, не очень счастливым человеком. «Да!» Барон откинулся в кресле, я вдруг заметила, что ему не мешало бы побриться, Седая щетина проступала на его дряблых щеках как-то неравномерно, пятнами. Моя мать, чудесная, добрая женщина, была схвачена в Варшаве в самом начале войны и расстреляна как еврейка, ведь она никакого отношения к этой нации не имела. Приехала погостить к подруге. Я ненавижу евреев. Мне ненавистна моя фамилия. Она давала людям куда более низкого ума и происхождения возможность разговаривать со мной так, словно они посвящены глубокую тайну моей жизни. Эско оскорбительно. Оскорбительно для меня, вы понимаете, наполовину. Что? Гескин вскинул на меня помытневшие глаза. На свою русскую половину я вас понимаю, пояснила я. Увы, не могу выразить полную солидарность с вами, барон, поскольку мама моя, чистокровная еврейка, самой мерзкой на свете фамилии Рубинович. Так что Гескин это еще не так безнадежно. Особенно, если человек с такой фамилией не имеет отношения евреям, простите. Это вы меня простите. И давайте закончим дискуссию по национальному вопросу. А то у меня ощущение, будто я не в гостях у потомственного аристократа, а на разборке в райкоме партии. Хорошо, — кивнул деском По всей видимости, тот факт, что... Я оказалась наполовину еврейкой, как-то успокоил его. Во всяком случае, взгляд барона утратил агрессивность и стал более осмысленным. Боюсь, что вам завтра же придется вылететь в Москву. Я не знала, радоваться этой новости или огорчаться. — Почему вы молчите? — Гескин вновь закурил. Спрашивайте, мне важно знать ваше отношение. Мое отношение к чему? Ко всей этой истории. Господи, барон, да я не имею никакого отношения к этой, как вы изволили выразиться, истории, понимаете? Я с кем неопределенно кивнул головой, и стряхнул пепел на пушистый ковер. Вы знаете, почему я очутился здесь, на краю света? Неужели из-за меня? Из-за вас. И еще один вопрос. Как по-вашему, часто ли я, учитывая мой возраст и положение в обществе, предпринимаю подобные поездки тем более по просьбе вашей, я, ну, как бы это сказать, фирмы, не знали. Так вот, крайне редко. А раньше моими услугами пользовались максимум два раза в год. В последнее время это случалось исключительно редко. Теперь вы понимаете всю серьезность ситуации, из-за которой мы с вами оказались в Аргентине. Видите ли, барон, я, как вы совсем недавно выразились, дилетантка. Не знаю, стоит ли мне убеждать вас, но поверьте, я честный человек и не имею никакого отношения к той грязи, в которой... Тут я осеклась, поняв, что, понося большой дом на площади Дзержинского, оскорбляю самого Гескина. «Продолжайте!» Барон соединил растопыренные пальцы рук, видимо, чтобы унять дрожь, и уставился в потолок. «Не бойтесь ранить мое самолюбие! Я слишком долго живу и слишком много видел». Короче, барон, я здесь против собственной воли, будь я чуть помоложе, то сказала бы, что я жертва обстоятельств, но поскольку вы видите перед собой женщину достаточно взрослую и психически полноценную, то давайте назовем причиной всех этих невероятных перипетий и казусов, включая нашу встречу в Рийце, беседы в самолете, лиминал в кофе, обыск ваших личных вещей и прочее, мою непроходимую глупость, усугубленную желанием мне казаться полностью в дерьме. Извините. В середине этой тирады я уже плакала, а к финалу начала рыдать. Носовой платок остался в моем номере, И я непринужденно утирала черные подтеки туши краем роскошного атласного покрывала, купленного хозяевами плазы, скорее всего, на престижном аукционе. Герскин, не меняя буддистского положения рук, смотрел в одну точку и, казалось, не обращал внимания ни на меня, ни на варварское обращение с его покрывалом. Так прошло несколько минут. Я всхлипывала. Он сопел. «Ну, хватит реветь!» Он резко поднялся, подошел ко мне и протянул руку. «Вставайте с моей постели». Я поднялась. Рука барона была сухой и горячей. Мы стояли друг против друга. Люди разного возраста, разного воспитания и социального положения, совершенно разных взглядов на жизнь. Кошмар продолжался. Конца испытаниям, ворвавшимся в мою жизнь с грубостью официанта, которому забыли дать чаевые, не было видно. Этого конца все напоминало жуткий сон. Но все было правдой. Моя рука еще хранила тепло короткого прикосновения к ладони Гескина. Тут только я почувствовала, что смертельно устала, что мне необходима передышка пара часов, не больше. Возможно... Для аристократа моя фраза прозвучит несколько неэстетично. Вернул меня к действительности надпреснутый голос Гескина. Но сейчас, увы, не до церемонии. Мы с вами, мадуазель оба в дерьме. И надо как-то вылезать из него. Вы знаете, как? Пока не знаю. Гескин пристально посмотрел на меня и спросил по-русски. Вы не солгали мне? Я плохо представляла себе, что именно он имел в виду, но на всякий случай энергично замотала головой. Итак, он называет меня жиденком? Если вас это может утешить, то и меня один из моих авторов как-то одарил жидовкой. Считайте, что я утешился, неожиданно улыбнулся гестный. Поймите, я ничего не имею против евреев, все дело, барон. Мы ведь уже договорились. И не забывайте... Славянская половина моей крови всегда с вами. Чтобы выпутаться из наших проблем, боюсь, потребуется как раз другая половина. Неужели все так плохо? А вы как думали? КГБ, мадмуазель, серьезная фирмы Его людям Неведомо чувство юмора, они как вулки, всегда голодные и всегда агрессивны. Выполнил задание — молодец, не выполнил, пеняй на себя. Но ведь могло же случиться, что вся эта провокация против Толивана попросту сорвалась. Кто же будет виновен в срыве операции, девочка? Я. «Исключено!» Гескин вновь подошел к окну и посмотрел на улицу. «Конечно, они с вами явно чего-то не учли. Скорее всего, недооценили вашу проницательность. Барон криво усмехнулся. «Тем не менее, от вас почти ничего не зависит. Господин Гескин, вы должны меня подставить, ведь так да, обличить меня как журналистку, сотрудничающую с ТГБ. Да. Вы можете мне сказать, как именно собираетесь это сделать? Нет. А какую роль играет рукопись, которую я должна передать Телевану? И этого я не могу вам открыть. Барон. А может, вам все-таки пристрелить меня, а? Другого выхода, судя по всему, не остается. Неплохая мысль. Слабо улыбнулся Гескин. Я ведь чуть было так и не сделал. Вы меня очень напугали, Валя. А что вас остановило? Тоже не скажете. Горничная. — то, Горничная отеля. Она видела, что вы вошли сюда раньше меня, и как порядочная служащая позвонила, чтобы поинтересоваться, на месте ли мои вещи. Так что, пристрелив вас, мне пришлось бы оправдываться не только за испачканное покрывало. И тут наступила разрядка. Я стала смеяться, потом залилась хохотом, а спустя несколько секунд почувствовала, что снова плачу, не переставая при этом смеяться. Барон наблюдал за моей истерикой, понимающим взглядом человека, повидавшего на своем веку и не таких идиоток, когда приступ иссяк, он осведомился. Так может, поговорим о деле о чем мы толкуем весь вечер, по-вашему? О лесбийской любви? Есть один вариант. Говорите. Я согласна на все. Ничего страшнее того, что я пережила под дулом вашего идиотского пистолета, мне уже не грозит, я уверен. Ну что ж. Гескин глубоко затянулся и выпустил густую струю дыма. Актерские способности у вас, безусловно, есть. Вы мне простите господин Гескин, судя по вашему приступу на моей кровати. Я просто девочка в белых носочках. Опыт, дорогая моя, жизненный опыт и только. Впрочем, не в этом суть. На этот раз играть придется вам, это будет ваша партия. Я же буду только подавать мячи. А против кого я буду играть? Вы помните имя автора, назвавшего вас жидовкой? Алексей Седорчук, Автоматически отрапортовала я. Ну что ж, меланхолично протянул Гескин. Значит, попробуем сыграть против Сидорчука. Глава 20. Буэнос-Айрес. Гостиница Плаза. 3 декабря 1977 года. Утром в мою честь прозвучала оперная увертюра. Я Долго не понимала, что, собственно, происходит. Откуда музыка? Почему с утра пораньше, пока не сообразила, что все еще сплю? А роль оркестра исполняет мой замечательный телефон, выдававший с ритмичной периодичностью законченные музыкальные фразы. Алло, сеньора Мальцев. Вяжливо поинтересовался женский голос с таким ужасным прононсом, что я с просунья даже не уловила, где нахожусь — за границей или на редакционной летучке. Да, Сеньора просила разбудить ее всем. Спасибо. В ванной я внимательно оглядела себя. Так осматривает поле брани опытный полководец, подводя итоги генерального сражения. Что ж, если вчерашняя ночная баталия у Гескина и принесла какие-то трофеи, то на моем лице это никак не отразилось. Моя поза рожи в этот ранний час сильно смахивала на безжизненную маску пикасовской любительницы абсента, то есть была усталой и помятой. Даже мутному взору скверно выспавшегося человека было видно, что в битве за собственную жизнь я исчерпала те ресурсы и еще воспользовалась запасом, действительным запасом, о существовании которого большинство людей даже не догадываются. Под глазами залегли темные пятна. Кожа была противной. Какой-то пористой губы пересохли. Хотелось здесь же, на упругом ковре ванной, лечь, уснуть. опроснуться в Ялте, в хвойной ванне лечебно-профилактического санатория ВЦСПС. Одна моя... Старая приятельница, о которой я уже как-то упомянула на этих страницах, знает панацею от всех бед. Это рецепт выживания в экстремальных условиях. Причем она утверждает, что изобрела его совершенно независимо от Альбара Камил и других умников. Чтобы... Не случилось в ее жизни, а она, к слову сказать, была весьма разнообразной по части романтических, не очень романтических и просто бытовых катаклизмов. Моя приятельница, на удивление, легко и изящно вставала на ноги после очередного нокаута. Хороший марафет. Холодный душ. Приятный это не белье, новая шмотка, и ты опять королева. Я любила свою приятельницу при всей ее дурости, снобизме и недержании речи потому, что с такими людьми не хочется думать о стирке, любовных неудачах и хроническом безденежье. С такими людьми хочется жить, Хотя бы для того, чтобы время от времени обвинять их в непроходимом мещенстве. Вы думаете, я часто пользовалась ее рецептом ничего подобного? И, кстати, вовсе не потому, что считала его глупым или примитивным. Для наведения марафета, минимум час-полтора на зорьке, не пожрав и не покурив толком, у меня от рождения не хватало силы воли. И вообще, когда я слышу слово «макияж», мне становится немного не по себе из-за ассоциации с каким-то половым извращением. Незастиранное белье – моя слабость. На него уходит треть, а то и больше. Весьма скудность зарплаты журналистки среднего ранга который спецмагазин не порыл. Так что ощущение новизны именно в этом компоненте я никогда не испытывала. Под холодный душ я не стану, даже под страхом быть изнасилованным. Что же касается новых шмоток, то как любая советская женщина, чья молодость пришлась на период развитого социализма, я очень люблю Красивые, импортные и, увы, всегда дефицитные вещи. Однако на их доставание уходит столько времени, энергии и эмоций, что блаженный миг примерки новой копточки или платья уже не приносит особой радости. Впрочем, в то утро я радовалась и тому, что вспомнила, о своей старой приятельнице. Я решила полностью последовать ее жизненному креду, поскольку другого пути в борьбе за существование я не видела. Искупавшись в роскошной розово-салатовой ванне, походившей на стеклянный гроб спящей красавицы, я извлекла Свой косметический арсенал и принялось за дело. «Давай, Валентина, шуруй!» — бормотала я с чрезмерной, непохожей на меня старательностью, водя карандашом по припухшим векам. Что делают солдаты перед боем? Чистят и смазывают оружие. А твое оружие, Валентина, Относительная молодость, почти приятная внешность, хорошо подвешенный язык и, главное, общее состояние приподнятости. Что вы сказали, простите? КГБ? А что это такое? Комитет голодных безработных, кое-что о голых бабах, коллаборационизм, гомосексуализм и братство, простите, никогда не слыхала. Вот так. Изящным росчерком толстого стеколяруса я закончила косметическую обработку правого глаза и удовлетворенно подмигнула своему отражению. Думаю, подобное чувство глубокого удовлетворения помимо дорогого Леонида Ильича Брежнева испытывал, наверное, только Леонардо да Винчи, закончив тайную вечерю. Через сорок минут я уже была в блестящей форме. Если не для побития мариволора рекорда по прыжкам в длину, то, как и видим, для покорения высот страха, неуверенности и внутреннего дискомфорта. Ну, сказала я в последний раз, окидывая себя взглядом в огромном зеркале. Фу, фу, кажется теперь все в порядке. В бой незаконнорожденный агент КГБ Валентина Мальцева. В то утро мраморный холл Плазы чем-то напоминал третью секцию гума, когда там выбрасывают чешскую бижутерию. Около Полусотни разномасно одетых мужчин и женщин в возрасте от 25 до 90 лет о чем-то возбужденно переговаривались, пожимали друг другу руки, выкрикивали приветствие, а одна пожилая дама в старомодной шляпке, украшенной здоровенным искусственным кустом аспарагуса, повторяла как заводная да, где ты? А да. Она сумасшедшая, не реагируйте, — сказал Гескин, неожиданно оказавшийся за моей спиной. На нем был серый, в мелкую черную клеточку пиджак, черные брюки, голубая рубашка и восьма фривольный, если учитывать возраст и социальный статус барона, шейный платок. Все время ищет свою собаку, которую сама же похоронила в сороковом после налета немцев на Лондон, при всем тон прекрасный критик и тонкий знаток творчества всех латиноамериканцев. От Бастоса до Борхеса. Доброе утро, барон. Ох, простите, доброе утро, мадемуазель. Гескин галантно расшарковывался и поцеловал мне руку. Как спалось, как на подсобрании, Гескин хмыкнул. Для коммунистки вы прекрасно выглядите. Это комплимент, констатация факта. До ланча я вообще не делаю комплименты. Гескин огляделся по сторонам, явно ища кого-то потом. Вновь повернулся ко мне. Такая бурная ночь, угрозы, шантаж, люминал в стакане, пистолет у виска. Поделитесь опытом. Как вам это удается? Что это? Подмешивать люминал в кофе? Нет. Так крепко спать после всего. У нас русских. Коварство в крови, разве вы не знали? Холодное и расчетливое орудие коммунистической системы, а у нас евреев, это, увы, тайна. Как оборотная сторона Луны. Всякий раз, когда кто-то чего-то не понимает, сразу валят на евреев. Я же говорила вам, что все мы рабы привычек. Неожиданно общий гомон вспорол резкий бритон. «Леди и джентльмены, участники международного симпозио, посвященного творчеству Холио Картесара, прошу всех подойти ко мне», произнес невысокий пожилой толстячок на прекрасном английском. «Разрешите приветствовать вас в столице Аргентины, И сообщить, что автобус подан. Пожалуйте к выходу. Гомон возобновился, но уже с новой возбужденной интонацией, курящая, голдящая толпа, распространявшая ароматы духов, кофе или хорошего мыла, потянулась к вертящейся стеклянной двери вестибюля. Неужели все эти люди участники симпозиума? Поинтересовалась я, пока мы с Гесткиным двигались к выходу. А что, не похоже? Да, не очень. Думаю, что все. Хотя не могу сказать, что все они литературоведы, критики или писатели. Гескин подал мне руку, и я поднялась по высоким ступенькам в салон огромного канареечно-желтого автобуса, а через секунду барон уже сидел рядом. Но что вы намекаете? Видите ли, любое подобное сборище чем-то напоминает панель? В основном Места заняты профессионалами. Но бывает, что забредают и любители. Вы имеете в виду меня или себя? Вот теперь я вижу, что вы действительно выспались, улыбнулся Нескин и во второй раз за утро поцеловал мне руку.